Ничто не могло изменить эти статуи, застывшие на своих местах, навечно закрепленных в неподвижном пространстве, которое, может быть, и есть вечность. А время — ничто иное, как тропа, соединяющая их между собой. Существовала и связующая нить, услуги, не оказанные одному, оказаны другому. «Ты не помог Дону Бласу!»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 которая послужит для того, чтобы начертить на клочке бумаги мысли, почитаемые достоянием вечности, — кричала голосом зарезанного гуся. Все оборачивалось чем-то иным. Рубашка, которую отбеливали для него сестры-бернардинки, —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 Развеивался по ветру.